Глава 16. Амир. Когда передо мной начинают маячить знакомые крыши дачных домов, я сбавляю скорость и пытаюсь снизить уровень собственной агрессии. Меня всегда учили, что к старшим нужно относиться с огромным уважением, а любовь к родителям — это умение слушать и слушаться. Я никогда не повышал голос на мать, с почтением относился к отцу и не отказывал в выполнении любой просьбы. Возможно, сейчас стоило немного остыть и побыть наедине с собой, осмыслив шокирующую новость, но эмоции бегут впереди разума. Это же просто с ума сойти. У меня растет семилетний ребенок. Открываю ворота к дому матери и плавно заезжаю во двор, хотя во мне столько нетерпимости что хочется все вокруг крушить и гнать, что есть моча. Нужно будет позвонить тренеру и взять пару занятий по боксу. Кажется, именно там я смогу выплюснуть все то, что буквально раздирает меня изнутри. Горечь, обиду, отчаяние и невозможность повернуть назад, когда мне так нужно. «Здравствуй, Амир!» Мать, как ни в чем не бывало, приветствует меня на пороге и пускает в дом. «Ты бы заранее предупредил, что в гости приедешь, ужин еще в духовке!» Она пока не догадывается о том, что ее нерушимый родительский авторитет только что дал трещину. «Я ненадолго», — окидываю взглядом разбросанные игрушки племянников по всему дому. Забавно, что внуков от Карима и Дины мать нянчит с огромным удовольствием, а Соню с легкостью отправила делать аборт. Впрочем, я догадываюсь, почему и чем не угодила ей обычная русская девчонка. Сонька всегда мне нравилась. Симпатичная, добрая, нежная, отзывчивая. Наверное, именно поэтому я не собирался переступать с ней грань. Знал, что ничем хорошим это не закончится. Я бы не смог обещать ей что-то большее, поэтому между нами было приятное общение и дружеские вечеринки в компании сокурсников. Но в тот вечер выпускного просто напрочь снесло крышу. То, чего я пытался уберечь нас, воплотилось в реальность. Я видел в ее голубых глазах нечто большее, чем просто дружба, нечто большее, чем просто страсть. Когда она прижималась ко мне обнаженным телом на берегу реки и просила не останавливаться. После выпускного я переехал в столицу, где мне представили... Эльмиру. Красивую молодую девушку из хорошей семьи, которая придерживалась национальных традиций. Влюбленности не было, впрочем, как и страсти. Был интерес, симпатия и огромное уважение, которое мы пронесли на протяжении пяти лет совместной жизни. Тогда это было негласно, но я знал, что именно Эля станет моей женой. Соня я решил не звонить и не писать, чтобы не терзать ее еще больше. Знал, что рано или поздно забудет меня и встретит достойного человека, который обязательно полюбит ее так сильно, как она того заслуживает. Знал бы я, что после моего отъезда Соня никогда меня не забудет. Заварить тебе мятный чай? Мать проходит на кухню, включает чайник. Несмотря на свой возраст, который перевалился за 60, мать отлично выглядит и никогда не жалуется на проблемы со здоровьем. Не нужно. Ты выглядишь уставшим, Амир. — произносит она, немного склонив голову на бок и внимательно меня рассматривая. «Мне кажется, что ты взвалил на себя слишком много работы. Вести две компании очень и очень непросто. Поскорее бы ты нашел достойного управленца в Инвест и вернулся в столицу. Чтобы не пересекаться с Соней?» — спрашиваю ее, прищурившись. Внутри все кипит от обиды и человеческой глупости. Люди не должны так поступать с людьми. Для матери я был долгожданным первенцем, которого она выстрадала перед Всевышним. Первенцем, которого она ждала долгие годы счастливого брака с отцом. Ей ставили бесплодие, много сил и финансов было потрачено на лечение, прежде чем я появился на свет. Несмотря на то, что потом родился Карим и младшая сестренка, я так и остался для матери тем самым первым и самым долгожданным ребенком. Ее лицо на мгновение становится бледным, а затем, наоборот, заливается румянцем. «При чем здесь Соня, Амир? Почему информация о ее беременности так до меня и не дошла?» отвечаю вопросом на вопрос. Мать тяжело вдыхает и садится за обеденный стол. «Это была не совсем моя идея, Амир. Мы вместе с отцом решили, что так будет лучше для тебя. Но ты сам подумай. Молодой парень, только-только окончил вуз переехал в столицу, встретил Элю, а тут на пороге нашего дома нежданно-негаданно появляется беременная сокурсница Соня. Ты вообще уверен в том, что она была беременна от тебя? — Уверен, — произношу, сцепив зубы. — Ну, раз так, — пожимает плечами мать, — в двадцать четыре года ты должен был возглавить компанию отца, всецело направив свои мысли и энергию в работу. Ты должен был жениться на девушке из приличной семьи, которая не раздвигает ноги перед парнями до брака. Кстати, брак сели был действительно правильным решением, и мне искренне жаль, что она погибла. Младенец от Сони нарушил бы твои планы, Амир. Ты разрывался бы между ребенком в городе, компанией, в столице и молодой женой. Что-то определенно пошло бы не так. К тому же я была уверена в том, что твоя подружка сделала аборт, но она не сделала и родила. Кровь буквально бурлит и разгоняется по венам, вызывая у меня очередную вспышку неконтролируемой ярости. Крепко сжимаю руки в кулаки и несдержанно бью о стену. Раз, другой, третий. Становится легче, но не намного. Я этого не знала, Амир! Мать поднимается с места и отходит назад, испугавшись. «Вот и я не знал, хотя хотел бы!» Повышаю голос. «В позапрошлом году мой ребенок перенес операцию на сердце, а Соня оббегала все банки, пытаясь взять кредит. Самое смешное, что у меня были деньги. Всегда были. И сложить бы все по-другому. Операцию на сердце делали бы в лучшей клинике столицы, а не здесь. Если бы дочь не выжила, ее смерть была бы на нашей совести, на твоей. «Моей и совести отца!» Кухню забегает Карим, который смотрит поочередно то на меня, то на родительницу. «Что здесь происходит?» Спрашивает, нахмурившись. «Амир, зачем на мать повышаешь голос?» «У нее спроси!» Прохожу мимо брата, задевая его плечом и направляюсь через гостиную на выход. Выехав на загородную трассу, нервно курю в окно. И сильнее давлю на газ. Именно сейчас мне хочется объять необъятное. Все то, что упустил за долгие годы. Искупить грехи, вымолить у Сони и нашей дочери прощения. Я пока не знаю, как именно она выглядит, какого цвета ее глаза и чья улыбка досталась в наследство от родителей, но сделаю все, чтобы в полной мере присутствовать в Сашиной жизни. Я считаю, что никогда не поздно исправиться, а у прощения просто не бывает срока годности.